Глава 26 Коридон и Филида После своих семейных неурядиц. В конце этого несчастного лондонского сезона леди Клевринг переехала на дачу, которую нашла в живописном местечке недалеко от тенбриджских минеральных вод. Мисс Эммари понятно сопровождала ее а на вакации приехал домой и мастер Клевринг, с которым Блан, что и дело, ссорилась и дралась. Впрочем, в этом занятии они могли проводить время только дома. Юный же Клевринг не любил домашних удовольствий. Он вскоре нашел в Тенбридже крикет, лошадей и массу приятелей, дом добродушной бегумы, Был постоянно наполнен обществом 13-летних джентльменов, которые уничтожали неимоверное количество пирожных и шампанского, устраивали на лужайке, к великому страху матери, скачки, курили до дурения табак и делали столовую невыносимой для мисс Бланш. Она не любила 13-летних молодых людей. Что касается этой молодой особы, то всякая перемена, пока она была нова, казалась ей приятной. На неделю или две ей доставило бы удовольствие жить и в бедном шалаше, питаясь хлебом и сыром, а один вечер она, пожалуй, с восторгом провела бы и в темнице на хлебе и воде, Таким образом, переезд в Тенбридж был для нее очень приятен. Она бродила по лесу и срисовывала деревья и фермы, постоянно читала французские романы, очень часто ездила на тенбриджские воды, не пропуская никаких спектаклей, балов, концертов и магических представлений, какие давались там, очень много спала, а по утрам грызлась с матерью и Фрэнком. Отыскала маленькую деревенскую школу и сначала ласкала девочек и спорила с учительницей, а затем стала ругать девочек и смеяться над учительницей. Наконец, разумеется, постоянно посещала церковь. Это была прихорошенькая маленькая церковь необыкновенной древности – Настоящее англо нормандское бижу, выстроенное без года неделю тому назад и украшенное разноцветными окнами, резьбой и золотыми надписями из священного писания. Бланш тотчас же начала вышивать самую ортодоксальную на престольную пелену для этой церкви. Первое время она вела священников такое заблуждение своими искусными чарами, что он принял ее почти за святую, а бедная миссис Смерк, которая вначале также была ею очарована, почти перестала с ней говорить и чуть не сошла с ума от ревности. Миссис Смерк была женою нашего старого друга Смерка, учителя Пена и поклонника покойной Елены. После отказа последней Он нашел утешение в молодой девушке из Клэбгэма, которую высватала ему его мать. По смерти последней убеждения нашего друга с каждым днем становились все более и более резкими. Он отрастил длинные до плеч волосы и мужественно пожертвовал коком, который так украшал его лоб, и галстуком, которым он так гордился, Он стал теперь ходить совсем без галстука и по пятницам не обедал. Он читал католический часослов и выразил готовность выслушивать в Ризнице исповедь. В конце концов, мистер Мэффин в десентерской капелле и мистер Симеон Найт в старой церкви объявили это безобиднейшее в мире создание самым отъявленным иезуитом и попистом. На деньги, оставленные матерью, мистер Смерк построил вспомогательную церковь. «Боже мой! Что сказала бы его мать, если бы услышала о столе, превращенном в алтарь? Если бы увидела на нем свечи? Если бы получала письма, помеченные днем такого-то святого или кануном такого-то праздника?» Вот чем стал мирный клепгемский обыватель. Его верная жена не отставала от него. Но когда Бланш целых два часа совещалась в ризнице с мистером Смерком, Белинда в волнении шагала по лужайке, где находились пока два маленьких надгробных камня, и жалела, что не лежит под одним из них. Впрочем, ведь он тогда, пожалуй, женился бы на этом негодном творении которое в две недели успела так обворожить его нет она уйдет в монастырь пострижется в монахини и оставит его ужасные подозрения питали против смерка его жена и его соседи последние думали что он находится в непосредственной переписке с римским первосвященником, первая же подозревала его в грехе еще более ужасном и гибельном. А между тем наш приятель в сущности был невинен как агнец. Во-первых, почта никогда не приносила ему посланий от папы. Во-вторых, хотя он вначале и считал бланш самой благочестивой, даровитой, религиозной и очаровательной особой в мире – и от ее пения церковных гимнов приходил восторг. Но очень скоро она ему наскучила. Ее слова и взоры ему надоели. Он стал сомневаться в ней и, в конце концов, совершенно разочаровался, когда она произвела целый переполох в его школе и, выйдя из себя, принялась колотить детей по рукам. Такого рода быстрое пресыщение бланш вызывала во многих мужчинах. Сначала она старалась понравиться им и пускала в ход все свои чары. Она являлась перед ними со всеми своими украшениями, улыбками, любезностями и нежными взглядами. Потом ей надоедали и они, и собственное желание нравиться им. И так как она никогда о них, собственно, не заботилась, то покидала их без малейшего сожаления. Мужчинам тоже она скоро надоедала, и они ее также бросали. Счастливый вечер был для Белинды, когда Бланш сошла со сцены, а ее муж, краснея и вздыхая, сказал, что он ошибся в ней, что он считал ее одаренной многими драгоценными качествами, а на самом деле все это оказалось мишурой. Он считал ее религиозной, но, кажется, она искала в религии только развлечения. Наконец она рассердилась на школьную учительницу и жестоко побила Полли Бекар по рукам. Белинда бросилась в его объятия, и уже не было более речи ни о надгробных камнях, ни о монастырях. Он нежно поцеловал ее в лоб и сказал, подняв свои прекрасные глаза вверх, «Никто не может с тобою сравниться, моя Белинда. Ты прекраснейшая из женщин». Что касается Бланш, то с того момента, как она потеряла его и Белинду из вида, она перестала заботиться и даже думать о них. В то время, однако, когда Артур приехал в Тенбридж, чтобы провести у бегумы несколько дней, Эта стадия равнодушия еще не наступила ни со стороны мисс Бланш, ни со стороны простодушного священника. Смерк еще считал ее ангелом в образе женщины. Такого совершенства он еще не встречал. И, слушая ее песни, просиживал целые летние вечера с открытым ртом, забывая о своем чае и о своих бутербродах. Как не нравилась ему оперная музыка, которую он слышал только один раз. Он вспоминал об этом краснее и вздыхая. Это было в тот день, когда он сопровождал Елену и ее сына в Четрисский театр, но более прекрасного, более небесного, чем пение мисс Эмори. Он не мог себе и представить. Она была для него даровительшим существом, она отличалась замечательнейшими талантами, при своих наружных достоинствах она обладала еще ангельской душой и так далее, и так далее. В таких именно выражениях Смерк изливал перед Артуром свои восторги, будучи еще на высоте своего увлечения бланш. Встреча между двумя старыми знакомыми отличалась чрезвычайной сердечностью, Артур любил всех, кто любил его мать, а Смерк всегда говорил о ней с истинным чувством и волнением. У них было много вещей, о которых они могли вспоминать в беседе друг с другом. «Артур, вероятно, заметил, — сказал Смерк, — что его религиозные взгляды значительно развелись за это время». Миссис Смерк, примернейшая в мире особо, само собой, разумеется, разделяет все его убеждения. Он построил эту маленькую церковь на средства, которые ему оставила мать. Хотя он жил почти в монастырском уединении, тем не менее слышал об известности Артура. Он говорил все это необычайно нежным, И грустным тоном, потупив глаза долу и наклонив свою прекрасную голову набок, хотя Артура несказанно забавляли его вид, его причуды и простота, его длинные волосы и белое белье, но вместе с тем его трогали доброта, сердечность и дружелюбие этого человека. Его удивляли и радовали похвалы расточаемые им бланш, и вместе с тем заставляли его относиться к ней с особенной нежностью. Бланш сама была очень рада Артуру, как всякий в деревне бывает рад приятному человеку, который привозит из города свежие новости и анекдоты, который лучше говорит, чем большинство деревенских жителей, или, по крайней мере, владеет прелестным лондонским жаргоном — столь дорогим и необходимым для всякого лондонца и столь малодоступным для провинциалов. В первый день по приезде Пен по целым часам смешил бланш своими рассказами. Она пела ему арии с особенным оживлением, не бронила своей матери, а наоборот ласкалась к ней и целовала ее, к величайшему удивлению простодушной бегумы. Когда настало время идти спать, Она воскликнула «Дыжа!» С самым обворожительным видом сожаления. Ей действительно жаль было расстаться с веселым собеседником, и она с чувством пожала руку Артуру. Он с своей стороны очень сердечно пожал ее хорошенькую ручку. Наш юноша принадлежал к числу тех людей, которых ослепляют глаза очень посредственного блеска. Она... «Сильно переменилась к лучшему», — думал Пен, сидя ночью у открытого окна. «Очень сильно. Надеюсь, бегума не рассердится на меня за мое курение у открытого окна. Она славная, добрая старушка, но и бланш замечательно изменилась к лучшему. Мне понравилось, как она сегодня обращалась с своей матерью». Она очень мило также хохотала с этим мальчишкой, которому напрасно позволяют так напиваться. Прелестно спела она эти песенки, но и самые стихи, черт возьми, не дурны, хотя не мне следует говорить об этом. И он стал напевать ту мелодию, которую Бланш сочинила на его собственные стихи. «Какая чудная ночь!» Как приятно выкурить теперь сигару. Какой красивый вид имеет эта маленькая саксонская церковь, залитая лунным светом. Хотел бы я знать, что теперь делает добряк Баррингтон. Да, она чертовски милая крошка, как выразился бы мой дядюшка. Ах, прелесть! послышался женский голос из ближайшего окна, увитого ползучими растениями. Это был голос автора Меларм. Пен расхохотался. «Пожалуйста». «Никому не рассказывайте о моем курении», сказал он, высунув голову из окна. «Ничего. Продолжайте. Я обожаю курение», — воскликнула поэтесса. «Прелестная ночь! Как чудно-чудно светит луна! Я должна, однако, закрыть окно и прекратить разговор, чтобы не оскорбить Лемуэр! Как смешны эти местные Лемуэр! Ади!» Пен пропел в ответ арию «Доброй ночи!» из сивийского цирюльника. На следующий день они бродили вместе по лесу, болтали и смеялись, как самые близкие друзья — Они вспоминали дни своей юности, и Бланш приняла при этом выражительно-сентиментальный вид. Они говорили о Лауре, милой Лауре. Бланш любила ее как сестру. «Хорошо ли ей живется у этой чудачки, леди Рокминстер? Отчего она не приедет погостить у них в Тенбридже? Ах, какие прогулки они совершали вместе!» Какие арии они пели бы! Старые, старые песни! У Лауры прелестный голос. Помнит ли еще Артур? Она должна называть его Артуром. Те песни, что они пели в счастливое старое время. Ведь теперь он сделался великим человеком и имеет такой суксе, и прочее, и прочее. На третий день который они также весело провели, гуляя по лесу и любуясь соседними видами, произошел тот разговор Артура со священником, о котором мы уже говорили, и который пробудил в уме Пэна столько дум. «Действительно ли она такое совершенство?» — спрашивал он самого себя. «Действительно ли она сделалась серьезной и религиозной?» помогает школьной учительнице и навещает бедных. Добра к своей матери и брату. О, несомненно, ведь я вижу это собственными глазами. Войдя вместе со своим старым учителем в школу, Пэн к своему великому восхищению застал там бланш, которая занималась с детьми. Он только мог подивиться, «Какая она терпеливая, добрая, умная! Какие у нее простые, неиспорченные светом вкусы!» «Вы действительно любите деревню?» — спросил он, возвращаясь с нею домой. «О! Я бы хотела никогда больше не видеть этого отвратительного Лондона! Знаете, Артур, то есть мистер... Нет, Артур, добрые мысли...» «Расцветают только в этом прелестном лесу и спокойном уединении, подобно вот этим цветкам, которые никогда не цветут в Лондоне. У нас на балконе садовник должен переменять их каждую неделю. Я не могла бы опять жить в Лондоне, в этом противном, дымном, глупом Лондоне». О! «Что обозначает этот вздох?» «Бланш». «Ничего». «Нет, он что-нибудь дозначит». «Скажите мне, в чем дело?» «Я жалею, что вы приехали к нам». И новое издание «Ме Супир» появилось на свет. «Вам неприятно мое присутствие, Бланш?» «Мне будет неприятно, когда вы уедете. Без вас я уже не буду чувствовать себя счастливой здесь. Поэтому я и жалею, что вы приехали». «Ме были отложены в сторону и начались мелам. Что можно сделать со слезами, блистающими на глазах молодой женщины? Какой существует способ для их осушения? Что последовало за этим? Вот к чему приводят соловьи и розы, роса и дикие цветы, зеленый лес и живительный воздух лета. Вот двое бывалых светских людей, которые на мгновение обманывают себя и воображают, что любят друг друга точно Филида и Коридон. Когда подумаешь о дачной жизни и дачных прогулках, то нужно только удивляться, как еще существуют на свете холостые люди».